з а п и с десятая. Танлунские степи. Однажды я слышала легенду о том, что для строительства змеиного хребта потребовались миллиарды каменных блоков. Именно так. Миллиарды. Мне тогда эти россказни показались пустой болтовнёй. Но стоило мне взойти на великую стену и самой убедиться в её размерах, как я поняла, что это чистая правда. Змеиный хребет простирается далеко на юг, подобной гигантской извивающейся змее. Он уходит на самый горизонт, и конца ему не видно. Поверху могут свободно проехать бок о бок несколько повозок, и между ними еще остается место для тучного пандарина вроде Дяди Ченя. Некоторые участки укрепления явно были недавно отремонтированы. Они были выложены из ровных, аккуратно обтесанных камней. В других же местах стена была старой, на потертых камнях кое-где красовались выбоины, напоминавшие о былых сражениях, а былое великолепие поблекло под гнетом стихий. Зато моя мечта сбылась. Я очутилась наверху з м е и н о г о хребта. Мне очень непросто было добраться сюда, но это лишь добавляло сладости чувству триумфа. Следуя подробным указаниям дяди Ченя, Грумель Посыльный по прозвищу Рыбий Хвост привел меня прямо к одной из сторожевых башен неподалеку от вершины Кунилай. Как только мы очутились наверху, я поняла, почему нам пришлось сделать такой крюк. Дядя Чень подготовил прямо-таки почетный караул. Меня ожидал настоящий Шадо Пан. Воина Шадо Пан звали Минь. Целые поколения воители этого загадочного ордена несли дозор на Змеином Хребте, защищая Пандарию от всяких тварей, вроде богомолов. Облачение Минь... Очень походила на одежду других встретившихся мне шадапан – легкий доспех, широкополая шляпа, почти закрывавшая глаза, и белый шарф, обмотанный вокруг лица. Он был не очень словоохотлив, но его рассказы оказались очень интересны. Минь говорил, что у каждого камня здесь своя история. Они могут поведать о том, где стражи шадапан отражали нападение врагов, зачастую жертвуя своими жизнями ради священного долга. Пока мы шли на юг, начался дождь. Капли не собирались в большие лужи, а стекали по бороздам на стыке камней, падая со стены тысячами маленьких водопадов. Пока я осматривала архитектурные особенности великого сооружения, я заметила нечто странное в поведении Миня. Он постоянно обращал взор на запад, как будто по привычке, выработанной годами. Земли за пределами стены в том направлении зовутся т а н л у н с к и м и степями. Там среди зеленых холмов кое-где проглядывают каменистые участки. То тут, то там к небу вздымаются огромные деревья, они называются кипари. И некоторые из них казались не ниже самого Змеиного хребта. т а н л о н с к и е степи оказались суровым местом, и народ здесь жил не самый приятный – Яунголы. Минь сказал, что раньше со стены можно было разглядеть огромные толпы этих косматых кочевников, бредущих по холмам. Теперь же в этих местах не встретишь ни души, в небе парят стервятники, к р у ж а щ и е над обугленными останками лагерей Яунгулов. В т а н л о н с к и х степях разразилась война, но войска уже покинули эту область. Все началось с торжения богомолов, вынудивших Яунгулов бежать в Кунюлай, где они принялись разорять пандарийские деревни. А еще не обошлось без влияния ша, пробудивших ярость в этих неотесанных дикарях, н а пандарены и их союзники разбили е у н г у л о в в моем сердце нет ненависти к еунгулам сказал мин шадо пан сражается лишь чтобы защитить пандарию ни один наш поступок не диктуется эмоциями и мы постоянно тренируемся держать нрав в узде чтобы не стать рабами страстей но ну, можешь не переживать малышка эти бродяги очень стойкий народ их культура не будет уничтожена Главное, чтобы эти события послужили им хорошим уроком. После этого Минни проронил ни словом до самого конца пути. Но меня это не смущало. Мне было над чем поразмыслить. Раньше мне хотелось, чтобы ее у н г у л ы понесли наказание за все затворенное и м я в п у н и л а й Но после увиденного в т а н л у з с к и х степях я и не знала, что думать, должна ли я радоваться или печалиться. Когда мы приблизились к сторожевой башне, у которой нас должен был встретить дядя Чень, дождь уже прекратился, а сквозь облака начало проглядывать солнце. Стоило погоде улучшиться, и настроение у меня тот час поднялось. По крайней мере, пока не выяснилось, что дядя Ченя нет на месте. Не было на посту и стражи Шадапан, которые должны были стоять в дозоре. Не успела я спросить у меня, куда все подевались, как на нас напали богомолы, Они выжидали в засаде, повиснув на внешней стороне Змеиного хребта. В мгновение ока они перебрались через зубцы стены и окружили нас. Сосредоточившись к северу, югу и востоку от нас, они отрезали все пути к отступлению и прижали меня и меня к самому краю, за которым простирались с Танлунские степи. Мне уже случалось сражаться с богомолами в долине Четырех Ветров, но привыкнуть к облику этих чудищ никак не удавалось. п о д вида этих странных усиков, жвал и крыльев тонких, как пергамент, у меня кровь с т ы л а в жилах. Минь пронзил сразу нескольких насекомых своим копьем. Он наносил и отражал удары, уклонялся от вражеских выпадов так, будто он раньше самих богомолов знал, что те собираются сделать. Я б ы л а р и н у л а с ь в драку, чтобы помочь Мине, но он удержал меня. Рядом с каждой сторожевой башней мы заготовили тайники с припасами. Спокойным голосом сказал он, взмахнув копьем и отбросив назад группу богомолов, приблизившихся сбоку. Найди камень, на котором вырезан рычащий тигр. Это эмблема Шадапан. Отодвинь камень и достань веревку. Я увидела этот каменный блок рядом с тем местом, где стоял м е н ь и приподняла его с помощью посоха. К моему взору открылось обширное помещение, доверху забитое мешками с сушеной провизией. А еще я нашла там моток толстой веревки. Мень, по-прежнему удерживавший богомолов на расстоянии, приказал мне обвязать веревку вокруг его пояса, а другой конец сбросить вниз со стены. А потом он сказал мне спускаться. Поначалу мне было очень страшно. Просто спуститься со з м е и н о г о Хребта одно дело, но когда канат, на котором ты висишь, привязан к Пандарену, дерущимися с целой армией богомолов, то это уже совсем другой разговор. К тому же, что со мной будет, когда я кажусь на земле? Я помнила загадочное письмо д я д и Ченя. Он писал мне. «Пожалуйста, Лили, что бы ни случилось, не отправляйся за стену на другую сторону. Там слишком опасно». И самое главное, мне не хотелось просто так бросать меня на произвол судьбы. Но что еще оставалось делать? Он был воином, шедопан, монахом, опытным и смертоносным. Он знал, что делает. И если я хотела заручиться его уважением, то нужно было его слушаться». Так что я продолжала спускаться. На протяжении всего долгого пути к земле я слышала металлический звон ударов копья Миня а мечи и д о с п е х и богомолов. Я надеялась, что он выглянет из-за края стены и скажет, что бой окончен. Но этого не случилось. Я уже почти спустилась, когда почувствовала, что натяжение веревки внезапно исчезло. Кто-то перерезал ее. Я полетела вниз. и приземлилась в заросли колючего кустарника, разросшегося близ змеиного хребта. Я сидела там, не решая шелохнуться. Мной овладел страх. Вдруг случилось самое худшее. Каково же было мое облегчение, когда Минь наконец показался на вершине стены и начал что-то мне кричать. Расстояние между нами было слишком велико, и я почти ничего не могла разобрать. Насколько я поняла, он разделался с богомолами, однако последний из них перерезал верёвку. Мин указал на юг и начал размахивать лапами, как будто хотел что-то мне объяснить. Он, конечно, был превосходным монахом, одним из лучших из всех, кого мне довелось видеть. Но с жестикуляцией у него были серьёзные проблемы. Всё, что я поняла, оставаться на одном месте нельзя. Верёвку перерезали и обратного пути на стену нет. К тому же богомолы напали на нас именно здесь. Это значит, что вокруг могло быть еще много притаившихся в засаде врагов. Оказавшись на земле, я заметила, что Танлунские степи вблизи кажутся гораздо более опасными, чем с высоты Змейного хребта. Даже трава здесь была какой-то необычно холодной. Небо заволокли плотные темные тучи, над головой раздались раскаты грома. А все эти холмы и огромные валуны были прекрасными укрытиями для хищных зверей. которые, наверное, были не прочь м н о перекусить. Но больше всего я беспокоилась о дяде Чене. Где он? Почему не пришел? Он не мог забыть о встрече. Я даже подумала, что его могли взять в плен богомолы. Но вряд ли бы им удалось с ним справиться. Он бы их порвал на много маленьких богомольчиков одной левой. А в правой лапе он, наверное, держал бы кружку с хмелем. Я решила идти дальше на юг, жуткие пустоши. И попробовать найти х м е л и в а р е н ы й дворик на закате самостоятельно. Я предположила, что местные могут знать, что стряслось дедичением и куда он мог поддеваться. Риск был велик, но мне казалось, что другого выхода просто нет.